Кристина. Осло, 47-й год. Вернувшись в дом родителей, где пахло сыростью и торфяными брикетами, первые два дня Кристина пролежала на широкой кровати. Она подвинула ее к окну, чтобы был виден фьорд. Цветом вода напоминала бритву, прокаленную в пламени. Серо-бурое, с тугим внутренним малиновым высветом. Было странно видеть, как по этому металлу скользили лодки. Доверчивость и хрупкой белизной казалась противоестественной. В магазинах продукты продавали ещё по карточкам, хотя помощь из Америки шла ежедневно. Хозяйка соседней лавки Фру Йенсен, узнав Кристину, посоветовала ей обратиться в магистрат. На рынке она смогла купить несколько ломтиков деревенского сыра, булочку и эрзац-кофе. Этого ей хватило. Она сидела, подложив под острые лопатки две большие подушки, пила коричневый борду И размышляла о том, что ей предстоит сделать в понедельник. Слава богу, что я купила в аэропорту сигареты, вспомнила она. Здесь это стоит безумных денег. Глоток кофе без сахара, ломтик сыра и затяжка любимыми сигаретами Поллар, солдатскими Lucky Strike, рождали иллюзию безвремения. Несколько раз Кристаловило себя на мысли, что вот-вот крикнет: "Па!" Это было ужасно.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 Это очень дисциплинирует. Сочетание слов и цифр символизирует порядок. Вечером будет легче подвести итог сделанному. Своим летящим быстрым почерком она записала: 9:00 магистратура, карточки, работа пособия. 9:45 юрист. 11:00 университет, лаборатория, докторантура. 12:15 редакция. 13:15 ланч. 14:00 Телефонная станция, оплата включения номера. 15:00 страховка. 15:30 поездка в порт на яхту. 16:30 куда-нибудь в кино. До 21:00. Но всё равно в 10 я буду дома, подумала она. В пустом доме, где жива память о том, чего больше никогда не будет, а без прошлого будущее невозможно. Кристина взяла с тумбочки Библию Перед сном мама обычно читала несколько страниц вслух, будто сказку Андерсена, порой пугая из того, что слышала. Кристи открыла песню песней и, подражая матери, стала шептать, скорее вспоминая текст, чем читая его. Вот зима уже прошла, дождь стенавал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало. И голос горлицы слышен в стране нашей.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 Криста слезнула со щёк слёзы острым кошачьим языком. Почему у их женщин одинаковые языки, у мужчин у полу он лопаточкой жёлтой от куривы. Поднялась быстро, как-то даже лихорадочно оделась и вышла на улицу. Не бойся, сказала она себе. Ты живёшь в свободном городе, здесь нет немцев, нет комендантского часа, иди куда хочешь. Иди в центр, сядь в кафе и закажи себе чего-нибудь выпить. Ведь иначе не уснуть. Нет ничего страшнее привычки. Как ужасно, когда любовь делается привычной. В аптеке на углу улицы Грига старенькая бабушка в хрустящем халате и с серебряными, несколько даже голубоватыми волосиками, прижатыми к черепу сеточкой, продала ей наторное. Оно очень лёгкое. Утром вы не ощутите усталости, милая девушка. Но лучше всё же к нему не привыкать. В кафе было полно людей.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 Уехала отсюда очень не в прошлом году, потеряла право на карточки. Вы приняли американское гражданство? Нет, нет, мы Я не успела. Ну где вы работали ранее? Я заканчивала докторантуру. Я прочитал ваше заявление. Вы дочь профессора Кнута Кристиансена. Да. У КВВ учились у профессора Дорнфельда. Он номер Христос хотелось подушечками пальцев.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 Енсен. Чиновник ловким жестом снял трубку, бросил её на плечо, раскрыл справочную, книгу, набрал номер. Поприветствовал доктора Енсена, ответил на его вопрос по поводу подключения дополнительных номеров на телефонной подстанции. Видимо, в конце этого месяца ваша просьба будет удовлетворена. А затем поинтересовался, как быстро может быть получена справка о Фрекен Кристиансен. Да-да, она вернулась. Нет, она у меня.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 Видимо, сильно близорук, однако, судя по всему, очки не носит. Рубашка довольно старая, несколько даже застиранная, воротничок подштопан. Ну, вопрос хлеба насущного мы с вами решили, фракем крестьян сын. Это главное. Карточки вам выпишут в комнате номер 3. Я позвоню, когда вы туда пойдёте. Вы сказали, у вас три вопроса. Пожалуйста, второй. Я бы хотела просить помочь мне с работой. М-м. Это прерогатива биржи. Впрочем, какую работу вы имеете в виду? Мне нужно подрабатывать, пока не защищу диссертацию. Я готов на любую работу. Физическую, если речь пойдёт об уборщице или ночном стороже, я согласен. Я бы посоветовал вам зарегистрироваться в очереди едино посудомойка в ресторанах, особенно при вокзальных. Это сэкономит вам массу денег. Я постараюсь сделать всё, что могу, но вам придётся выполнить необходимую формальность. Это окно номер 2 на первом этаже. Третье, пожалуйста. Я слыхала, что семьям погибших от рук гитлеровцев полагается пособие. А разве вы не получали? Нет. А сейчас мне придётся платить за включение телефона, за отопление, воду. Это большие деньги. Мне достаточно неловко просить о пособии, но выхода нет.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 Если бы она также занимала какой-то пост, пособие могло быть большим, процентов на 20. Только не обольщайтесь по поводу суммы, Фракен Кристиансен. Это небольшие деньги. И, впрочем, на то, чтобы расплатиться за отопление, воду и телефон, вам хватит. Это всё. Да, благодарю вас, вы были очень добры. Это моя работа, не стоит благодарности. И, пожалуйста,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 Всего 7 минут пришлось подождать в очереди, где ставили на учёт ищущих работу. Порекомендовали сегодня же посетить главного повара ресторана в отеле Викинг господина Свенссона. Он будет предупреждён, но пожонста не употребляйте косметику и оденьтесь как можно скромнее. Адвокат доктор права Хенрик Мартинс послушно перевернул кресло так, чтобы на лицо не падали солнечные лучи, заметив при этом: "Однако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 Я замужем, господин доктор Мартинс. Необходимо согласие вашего мужа, чтобы я начал дело о продаже собственности. Попросите его заглянуть ко мне или написать коротенькое письмо, я его заверю здесь же, у меня есть гербовая печать. Не зря плачу налоги правительству. Мой муж живёт в Соединённых Штатах. Но он скоро вернётся? Не очень скоро. У него бизнес, он не волен распоряжаться своим временем. В таком случае он должен прислать телеграмму, заверенную его юристом.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 — Все это оплачивает клиент. То есть это большие деньги. Вы намерены потребовать компенсацию от господина... Простите, я не успел записать имя. Гаузнера и тех, кто стоит за ним, господин доктор Мартенс. Каковы должны быть... Словом, сколько вы хотите с них получить? Я бы хотел услышать ваше предложение. Сколько лет было вашему отцу, когда он погиб? Сорок семь. А какой ужас!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 Адвокат вышел в приёмную, попросил пожилую машинистку с невероятно длинным, каким-то даже волнистым носом, приготовить две чашки чая, вернулся за свой стол и, потерев хорошо ухоженным пальцем переносицу, заметил: "Я понимаю всю безмерность вашего горя, Фракинг Кристиансен. Но ведь Германия уже понесла возмездие, страна в руинах. Правительство повешено в Нюрнберге. Я боюсь, вы затратите много денег, но компенсации, я имею в виду материальную сторону вопроса, не получите". Они банкроты и им нечем платить. Но ведь я смогу привлечь их к суду. Если вы их найдёте, если вы соберёте данные в наших архивах, а они сохранились, как я слыхала, мы сможем обратиться в суд. Меня доводит творит процесс против мерзавцев. Фрекен Кристиансен, я сочувствую вашему горю, поверьте, но сейчас времена изменились. Опасность с востока делается реальной. тенденция не в вашу, не в нашу пользу. Вы единственную силу, которая может спасти цивилизацию от большевистского тоталитаризма, Запад видит именно в Германии. Если постоянно пугать человечество ужасом немецкого национал-социализма, мы можем оказаться беззащитными. Нет, нет, если вы настаиваете, адвокат увидел в глазах Криста нечто такое, что заставило его резко податься вперёд. Он захотел положить руку на её пальцы, стиснувшиеся в жалкие худенькие кулачки. Я приму ваше дело, не сомневайтесь, выдвигая свои контрдоводы. Я думаю, в первую очередь о вас, о ваших интересах. Секретарша принесла чай, повела своим гигантским носом над чашками, тряхнула чёрной чёлкой и отчеканила: "Непередаваемый аромат Липтон всегда останется Липтоном". "Я полагаю", сухо заметил адвокат. Вы приготовили три порции. Угощайтесь в приёмной Фракин Голман. Я знаю, как вы неравнодушны к настоящему чаю. О, благодарю вас, господин доктор Мартинс, вы так добры. Секретарша кивнула Кристи, не взглянув на неё. Ненависть к красавицам в женщинах неистребима. И, ступая по-солдатски, вышла из кабинета. "Бедненькая", подумала Кристи. "Как ужасно быть такой родинкой". Она обречена на одиночество. Нет ничего горше, чем жить без любви. Хотя можно придумать едыло. По-моему, она уже придумала. Влюблена в своего шефа. В её глаза плывут, когда она глядит на него. Чай действительно прекрасен, сказала Кристи, хотя липтон был почти без запаха. В Голливуде такой сорт даже не продавали. В основном чай поставлял Китай. Феноменальный выбор сортов 30 не меньше. Да ещё Латинская Америка. Всё-таки Когда всего слишком много, плохо. Приходится долго думать, что купить. Одно расстройство. — Это подарок британского капитана. Случился несчастный случай. Он сшиб велосипедиста. Я принял на себя защиту, все уладил миром. Ну и получил презент — картонную упаковку Липтона, — пояснил адвокат Мартенс. — Я начну диктовать те фамилии, которые мне известны. — Вы все же решили начать это дело. — Да. Хорошо, я готов записывать. Не угодно ли сначала выслушать мои условия? Я их принимаю заранее. Вы же лучший адвокат города, так говорят мои друзья. Если вы по встречаетесь с недругами, вам скажут, что я бессовестный эксплуататор человеческого горя, рвач и коллаборант. Но вы не коллаборировали с нацистами. Криста закурила мятную Lucky Strike, сразу же увидев постаревшее лицо Пола близко-близко.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 чтобы они заменили моим подзащитным гильотину каторгой. Хоть какая-то надежда выжить. Я хотел приносить реальную пользу моему несчастному народу, и я это делал. Мне больно обо всём этом говорить, но вы можете поднять газеты. Я обратился в суд против тех мерзавцев, которые меня шылмовали. В начале войны они сбежали в Англию, занимались там спекуляцией, за деньги выступали по радио, призывая к восстанию и саботажу. А я, оставшись на родине, защищал саботажников и спасал их от гибели. Я выиграл процесс в Фрекен Кристиансен, но в мою пользу свидетельствовали те, кого я спас. Кстати, к левиталена меня люди моей же гильдии адвокаты. Они потеряли позиции в правозащитных органах за время эмиграции. Вопрос денег и клиентуры понятный младенцу. Да в каких газетах был отчёт о процессе? Во всех? Да, практически во всех. Если хотите, я покажу вам. У меня это хранится, хотя, честно говоря, каждый раз начинается сердцебиение, когда пересматриваешь всё это. Я была бы вам очень признательна, господин доктор Мартинс. Вы можете взять с собой копию, потом вернёте. Спасибо. Перед тем, как я начну диктовать вам фамилии, адвокат мягко улыбнулся. Перед тем, как вы начнёте диктовать фамилии, я всё же обязан сказать свои условия. Возможно, вас не устроит мой тариф.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 Если бы дело не было связано с мщением нацистам, я бы запросил больше. Я согласен. То есть я позвоню вам вечером, когда прочитаю отчет о вашем процессе. Это будет окончательное согласие. Но я хочу, чтобы вы собрали материалы, уличающие не только Гаузнера. Он, мне кажется, был из военной контрразведки. Но и гестаповцев, начиная с группы инфюрера Мюллера, он отдавал приказы на казнь. Как мне известно, он погиб при осаде Берлина. Он погиб. Но его заместители остались. Слово, меня интересует материал о карательном аппарате Гитлера. Пусть это будет стоить не четыре тысячи, а восемь. Я пойду на это. Муж в случае нужды сможет помочь вам? Он американец. А это мое дело, господин доктор Мартенс. Это норвежское дело. В таком случае это дело не ваше, а наше. Я тоже норвежец. Диктуйте, я весь внимание. В редакции Даг Бладетт Кристину направили в отдел новостей. В большой комнате стояло восемь столов, под два телефона на каждом. В промежутки между ними пишущие машинки треск и крик содомы и гоморра, как можно работать в таких условиях? С кем я могу посоветоваться? спросила Кристи высокого худого как жердь парня в свитере с рваными локтями, что сидел за машинкой, но не печатал, а тяжело затягиваясь, жевал сигарету, пуская к потолку пругую струю дыма. Он не сразу выпускал табачный дым. Сначала было чистое дыхание, и лишь потом появлялось голубое, быстро темневшее облачко. Криста представила, какие у него чёрные лёгкие. Бедный парень, такой молодой, через год начнёт кашлять как старик. Слава богу, пол не вдыхает так глубоко, ему важно держать в руках сигарету, поэтому у него такие жёлтые пальцы. О чём вы хотите посоветоваться со мной? — спросил парень, внезапно скосив на кресту бархатные с игрою глаза. — Конь на горевой дорожке? — О нацизме, — усмехнулась женщина. — Компетентны? — Нет, это не по моей части, — ответил журналист. — Обратитесь к Нильсону, он докон. — Где он? — У нас он бывает редко, работает в кафе «Моряк» на набережной и живет там же, на втором этаже. — Если хотите, могу проводить. — Как у вас, кстати, вечер? — Занят. — Занят. ответила Криста и вышла из редакции, давящей, но в то же время какой-то по-особому весёлой, полной шального треска машинок, гомона голосов и пронзительных звонков десятка телефонов. Нилсону казался стариком с копной пегих, то ли седых, то ли выгоревших на солнце волос, в лёгком свитере и американских джинсах. Абуд тем не менее был в модные мягкие туфли. Они-то и рождали некоторое отчуждение между ним и посетителями кафе.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 Хозека Фруэва было счастливо такому знаменитому за всегдату. Деньги брала за месяц вперёд, но сучью ерунду, реклама стоит дороже. Выслушав Кристину, не перебив её ни разу, не задав ни одного уточняющего вопроса, Нильсон достал из кармана своих широких джинсов трубку на согрейку, набил её крупнорезанным табаком, медленно с видимым наслаждением раскурил и только после того, как сделал две крутые затяжки, "Явно молодой конь из отдела новостей взял у него манеру затягиваться", отметила Кристина. "Один стиль, хотя тут курит сигареты". Наконец поднял бездонно голубые, совершенно юношеские глаза на женщину. "Таких историй, как ваша, я знаю тысяч 5, милая моя. Нацизм рождает типическое, только свобода хранит обращички сюжетной индивидуальности". Что вы хотите добиться вашей борьбой? Человечество мечтает забыть нацизм. Страшные всегда норовят выкинуть из памяти. Люди рвутся на концерты джазов и музыкальные вечера, где можно вслась натанцеваться. Если бы вы были писателем, это я понимаю. Нацизм пища для интеллектуала. Есть обо что точить свою ненависть. Каждый художник ненавидит жестокость и конформизм. Тоталитарное государство Гитлера было воплощением именно этих двух качеств. Думайте, сейчас мало дерьма в условиях многопартийной демократии. Ого-го. Но ведь я не её броню, любимую. А прошлое всегда удобно бронить прошлое. Вы называли людей в Испании и Португалии, которые вроде бы продолжают дело Гитлера. Доказательство. Факты. — А вы уверены, что если я отправлюсь туда, хотя вряд ли, слишком дорого стоит билет, они сразу же откроют мне правду? — Они вздрогнут, — ответила Кристина. — Они как пауки, а когда паук вздрагивает, видно трясение всей паутины. — А у вас есть лаборанты, которые станут наблюдать за трясением паутины? — Я допускаю, что она существует, но сколько вы наберете дон кихотов, которые готовы на драку? — Я не знаю. С силой можно бороться только силой. Она есть у вас? Кристос согнул руку, кивнул на плечо. Вот мои мускулы. Нильсон усмехнулся, лицо его подогрелось, сделавшись старым и дряблым. А чёк в старости люди делаются добрее, чем взрелые годы, подумала Кристина. Это же закономерность. Интересно бы посчитать, стыковавшись с биологами. Они без нас, математиков, ответ на этот вопрос не дадут. Хотите выпить? Спросил Нильсен: "Выбор скуден, но наливают до краёв. Мне надо в университет. Там не удобно появляться с пеной". Кристиансен: "Ваш отец? Да. Мы пытались его отбить. Его доцент готовил операцию. Мы хотели отбить вашего отца, когда его возили на машине из тюрьмы на допрос в Гестапо. Всё было на мази, но потом забрали доцента. Дело полетело к уверком". Закурив, Кристина долго кашляла, потом спросила: "А вы не сидели?" Нильсен покачал головой. "Я в визун пил много. Пьяные и счастливчики. Я, милая, фракен пил от страха. 5 лет прожил в страхе от того, сейчас и начал писать. Страх подвигает человека к фантазиям. Сколько их у меня в голове?" Он пыхнул трубкой на согрейке. "Объясните, Что изменится, публикуя я список нацистов, которые укрылись от возмездия? Папен был оправдан трибуналом в Нюрнберге, а он лично передал портфель канцлера фюреру. Шахт оправдан, а он финансировал создание армии и гестапо. Их правда потом осудили в немецком трибунале на этой же чистой воды ужимке. Западные немцы потирают руки, вот у нас уже и свой суд есть. Дерьмо не тонет. В политике выгодно сохранять монстров. Глядишь, при неожиданном повороте курса пригодятся. Политика похожа на калькулятор, любит счёт. Скажите, адвокат Мартинс, честный человек. А что такое честность? Нильсон пожал плечами. С точки зрения буквы его можно было лишить права на профессию. Но если подойти к делу с прагматической точки зрения, то именно он спас в стране десять патриотов, талантливых и добрых людей. Причем в Англии у него были родственники. Он бы там не бедствовал, да и образование получил в Оксфорде, в отличие от тех маленьких адвокатишек, которые начали против него кампанию, отсидевшись в Лондоне. Нет, не знаю, как кто, а я к нему отношусь вполне спокойно. Он оказался честнее многих. Он хоть что-то делал. Спасибо. Если вы измените свою точку зрения на моё предложение о Нацце, позвоните, а я её не изменю, милый фрекен. По телефону давайте. Я очень люблю бывать в обществе красивых женщин. Нет, нет, я не о том, это чисто эстетическое. Красота помогает в работе. А нет ничего совершеннее женской красоты в мире. Диктуйте. Кристоф Дюк рассмеялся. Погодите. Но я забыла номер телефона. Он отключён. Я только-только вернулась. Можно я позвоню сюда и скажу свой номер? Конечно. Я тут торчу круглосуточно. Позвоните, сразу же напрошусь в гости и научу варить грог. Любить грог? Ненавижу, ответила Кристина. Терпеть не могу того, в чём есть примесь сахара. У меня мужские вкусы. В университете её сразу же восстановили в докторантуре. Ах, Кристина, Кристина, всё понятно, любовь. Но разве нельзя было отправить телеграмму? Предоставьте отпуск на 20 лет. Яхта стояла на том же месте, где Кристина оставила её 8 месяцев назад. Краска облупилась, но внутри было всё в полнейшем порядке. Даже медные поручни не очень почернели. Сторож сказал, что он поглядывал за порядком. Весь же молодеей в голове ветер. Но ничего, доченька, пока есть на свете реки, можете безумствовать. Нам скучно, когда нет дела. Слишком навязчиво думается о смерти. Страховой агент, который просил называть его по имени, Роберт, заметил, что продавать сейчас яхту чистое безумие. Хороших денег не получите, а через 5 лет таких корабликов не будет, сделанных на заказ лучшими мастерами. Давайте застрахуем её на четверть миллиона. Хоть платить придётся много, но уж лучше потом взять, чем сейчас потерять. В крайнем случае утопите. Я научу, как это сделать. За риск уплатите пятьдесят тысяч. Без меня ничего не предпринимать. Дело может грозить тюрьмой. В кино Криста не пошла, вернулась домой рано. Письмо Роуману написала без помарок, очень кратко. Дорогой, видимо, правильнее будет, если ты сам возбудишь дело о разводе. Ты прав, здесь тоже все сломаны. Мои попытки отомстить наталкиваются на мягкую стену.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 Заверено юристом студии Universal. Дом купил господин Упсаль, предприниматель из Христианни. Уплатил ровно столько, сколько просил адвокат Мартанс. Он же Мартанс подобрал Кристине двухкомнатную квартиру на третьем этаже с окнами в парк, неподалёку от университета. На телефонной станции Криста написала заявление об установке её номера в новой квартире. Поинтересовалась, может ли она выбрать себе те цифры, которые по душе.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 После того, как все формальности были соблюдены, Кристина внесла деньги за страховку яхты. Мартин съехал в Мюнхен, пообещав ей позвонить или написать через 2 недели. Раньше не управлюсь с Милле Фраккин Кристиансенсом.